Глава седьмая Старомодная, ветшающая обстановка дома генеральши Глазовой, сама его осанка, теперь выглядели для Мурина иначе. Теперь он знал об обитателях этого дома, и это знание меняло его облик. Он думал о брате и сестре, сиротах, вынужденных жить в милости у богатой тетки. А тетка та еще стерва, капризная, взбалмошная, деспотичная, Это считалось привлекательным и пикантным в ту пору когда мужчины клеили на лицо мушки и носили красные каблуки в пору ее молодости но теперь внушало отвращение. Прошин сбежал от деспотизма старухи от нищеты в объятиии фортуны сомнителье объятиия положим. но все же они манили свободой волей юноши вообще сбежать проще, а сестра осталась пленницей, средии этой рассыхающейся мебели с разванной т теткой, как в гробнице, с одной надеждой избежать, выйти замуж. Только как на преданное может кто и польстиится, а на горб, она сама это понимает, не может не понимать. Была своя правда и у старухи. Мурин вспомнил портрет генерала глазова, рослый, статный румяный, Он словно напоминал каждый день вот каковы должны быть глазовые как старуха должно быть презирает уродство племянницы племянник тоже урод в ее глазах тоже гнилое яблоко на родовом древегласно кодексу и ее молодости мужчина мог проиграться до тла мог стать убийцей мог быть арестован но по высоким ставкам убить так императора но и тогда держаться молодцом посвистствовать и А быть арестованным за убийство какой-то мещанки, да еще раскиснуть, рыдать племянники разочаровали ее себя она видела хозяйкой родового гнезда, хранительницы и семейной чести, а плотом славного рода высоко себя несла. можетж поэтому не замечала, что творится под самым носом на грешной земле. А там егорушка, Обирал и обкрадывал ее, как какую-нибудь захолустную барыню с размягчением мозгов. Несчастная семья, пропитанная нелюбовью, как болотной водой. Нелюбовь имеет свойство притягивать, приглашать несчастье. И однажды оно приняло приглашение. К Мурину подскочил лакей в напудренном по старой моде парике и принял корзину. Поставил на пол. Кот тут же высунул голову. Навострил уши. Усы его подрагивали. «Позвольте шинель и шляпу. Как прикажете доложить? Я не с визитом. Оставлю для твоей госпожи карточку». Лакей взял поднос, что стояло у высокого зеркала, и с поклоном предложил. Мурин вынул, но не визитную карточку, а ассигнацию, и подал Лакею. Тот, если и изумился, то сумел совладать с лицом. Рука его произвела спокойный, в высшей степени респектабельный жест. Бумажка исчезла, будто ее и не было. Мурин не успел заметить, куда он ее сунул в рукав, в карман. Лакей обратил на него учтиво непроницаемое лицо, лицо человека, которого ничто не способно смутить. Он ждал, какая потребуется услуга. Скажи-ка любезный: Хорош ли у тебя память? пока жаловаться не было причин тогда ты помнишь что утро когда пришло известие о молодом барине как не помнить он явно не собирался говорить лишнего даже за деньги муурин оценил его преданность дому что очень старая барыня была расстроена пришлось подать капли а егорушка только легкая пауза выдала что вопрос лакея изумил и наорожил егор никодимыч немедленно предоставил себя в распоряжении семейства когда у него зуб заболел в глазах лакея промелькнуло смятение полагаю ночью накануне почему ты так полагаешь утром он спустился в кухню с подвязанной щекой у него есть свой камердиннер лакей покачал головой Если ему что-либо понадобится, ему следует обратиться к дежурному лакею. В его тоне Мурин уловил пренебрежение. Он понял его причину. В глазах лакея, прислуги, даже дворни, Егоррушка был не настоящий барин. прислуживать ему было слегка противно. А кто дежурил тогда? Лакей слегка поклонился. Ты стал быть, и перевязал ему лицо. В глазах лакея блеснуло злорадство. Он почуял, что простые вопросы, которые задавал офицер, были подозрительными и опасными, но еще подозрительнее и опаснее ответы на них тоже очень простые. Игор Никодимыч уже спустился на завтрак с подвязанным лицом: « Точно ли? Не можешь ты ошибаться? егор никодимыч встает рано и позволит завтракать на кухне мы все обратили внимание что он в то утро отказался от ванильного сухаря до которого обычно большой охотник вот оно что зубс сказал егор никодимович да зуб такое дело должно быть он дурно спал той ночью егорт то никодимыч если зуб воспалился не могу знать и «А что-то мне подсказывает, что можешь». «Нет. Дело в том, что Егора Никодимыча вечером дома не было, когда вся прислуга отправляется спать. А это в половине одиннадцатого». Глаза у Мурина сузились. «Когда же он вернулся?» Лакей пожал плечами. «С какой стати мне знать?» «С такой, что для молодого барина это вопрос жизни». глаза лакея впервые посмотрели ему в глаза блеснули человеческим чувством заметались рот приоткрылся щеки и кончики ушей порозовели барина барин давай же старина не выдумывай недомысливый говори что знаешь если хочешь помочь твоему молодому барину хочу всей душой вскрикнул он чуть не со слезами но я не знаю быть того не может быть Не ты, значит, кто-то другой. Верно, он разбудил кого-то, чтобы ему отперли. У Егора Никодимовича есть свои ключи. Вот оно что. Гляжу, Егор Никодимович вроде кота, хочет-приходит, хочет-уходит. Где же он был той ночью? Внезапно с лестницы раздалось визгливо-негодующее. — Может, вы меня самого об этом спросите? К ним спускался Егорушка собственной персоной. Просите меня, что ж вы не спросите? Что вы, вы нюхиваете? Спрашивайте прямо!» Мурин кивнул лакею. Тот бесшумно исчез за дверями. Мурин не сомневался, тут же приник ухом. Но Егорушке будто и дела не было. Он дрожал всем телом, лицо подергивалось, повязка еще более усугубляла его нелепый вид. Концы ее торчали над узлом, как зайчьи уши. «Жалкий тип». презвительно подумал мурин жалость он к егорушке не испытывал хотелось раздавить его он спокойно процедил успеется сперва я расскажу вам одну историю с какой стати мне ее слушать потому что вы в ней главное действующее лицо какая чушь вякнул егорушка но не ушел «Детство и юность героя пропустим. Начало истории застает его в доме богатой генеральше. Богатый, но деспотичный и скупой. Это понятно, когда видишь этот дом. Большой, роскошный и запущенный. Невольно подумаешь, эх, я б здесь развернулся. Не так ли? Вы не можете читать мои мысли». «Справедливо. Это не ваши, а мои мысли». Когда я спросил, как найти этот дом, мне как особую примету указали задрипанный. А ведь какую игрушечку из него можно сделать, если только войти в расход, потратиться? — Но именно это вашей барыне как ножом по сердцу, верно? — Она старый человек. Старики любят копить. Мурин кивнул. — А молодые тратить. Как, например, ее племянник, прошим. — Такому деньги руки жгут. Ни копить не умеет, ни приращивать капитал, ни тратить с умом. Сколько ни дай, все по ветру пустит, все проиграет. — Потому что с измольства не знал нужды. Вот — Вот-вот, — подначил Мурин, — я тоже это понял. — Такие не знают цены ни деньгам, ни усилиям, — разорялся Егорушка. — Именно еще подстегнул Мурин. — Для них все игра с фортуной. «Так ведь однажды и вы ее рискнули испытать», — ставил Мурин. «Что-с?» «Удачу. Рациональный, осмотрительный, сдержанный человек в один прекрасный день, и вы решили, оно как выгорит, оно поставлю на карту». «Лжете! Я сроду не брал в руки эту гадость! Карты!» «Нет, ваша игра была другой. Когда французы стали подступать к Москве, Когда пошел слух, что город сдадут неприятелю, когда жители побежали, вы, наоборот, отправились туда. Какая смелость, какая дерзость!» Егорушка скрестил руки. «Какие интересные фантазии!» Но остался на месте. Мурин продолжал, не запнувшись. «Все продавали имущество, дома. Цены на дома в Москве сделались бросовые. И вы ухватились за шанс вы дом купили какой риск своих средств у вас не было суды тоже вы истратили на это старухины деньги. Рачет тоже был вы полагали что армия отстоит москву жители вернутся через месяц-д другой. только цена на купленный дом будет уже втрое дороже того что дали вы во время московской паники. вы бы легко его продали тогда деньги старухи незаметно вернули бы а разницу положили себе на счет это сделало бы вас богатым человеком лучше это сделало бы вас свободным человеком позволило бы покончить с унижениями покинуть это уныое место зажить своей жизнью а так это вы подписывае под фамилией загоскина попытался съязвить егорушка, но голос выдал, стал песливым, сдавленным. Однако случилось то, чего вы не предвидели, ужасное. армия кутузова оставила город. Неприятель вошел в москву, начался пожар, город сгорел И план во что же обратился в дым. И вот ведь положенце карта ваша бита, ставка сгорела, денежки Мурин поднес кулак к рту, дунул фух одно осталось у вас на руках расстрата в почти полсотни тысяч. Вы старухи не родственник миндальничать она с вами не стала бы долговая тюрьма каторга Растрату необходимо было покрыть пока дело не открылось безвыходное положение. как вдруг, Этот бритер, этот шалопай, старухин племянничек Прошин, в выигрыше. Чушь, никогда, он только и знал, что продуваться. А тут выиграл. Я осмотрел его бумаги, нашел немало чужих векселей. Он нередко уходил из-за стола в выигрыше. Может, и выигрывал, только он все спускал тут же. Не спорю, но на сей раз дело было особенное. Он сорвал куш. «Ваши фантазии!» Отнюдь он сам мне сказал в тот вечер. Во взгляде Егорушки он уловил тень. Похоже, негодяй впервые испугался. Растерялся, заморгал. «Вам тридцать тысяч. Слишком большой куш. Требует к себе уважения. Поневоле заставляет задуматься». задумался и прошен он-то этот шалопай поначалу и я счел его слова пустой болтовней и мне было в тот вечер не допрошно не стал признаваться он и были правы вертопрах безмозглый и когда узнал получше его самого его семейства я понял что прошин говорил всерьез о том как эти деньги могут изменить его жизнью например, снять с теткиного крючка, доставить ему то, чего он всегда хотел — свободу. На лице Егорушки была странная печаль. Взгляд был устремлен куда-то внутрь себя. — Попался, — понял Мурин. — Ведь и вы жаждете того же. Егорушка перевел на него взгляд. Мурин увидел в нем обнаженность, беззащитность оставалось только захлопнуть дверцу клетки задумались и вы а потом заметались 300 30 тысяч заметались и поняли надо хватать пока прошенных не проиграл вы боялись он их проддует опять как всегда деньги так и утекали сквозь его пальцы безвольный легкомысленный выплюнул егорушка но в Без огня он выглядел усталым, загнаным. Не знает цены ничему. Ке-чему знает люб любви Он предан сестре. Эти деньги могли купить свободу и ей. С этими тридцатью тысячами Мадемазель Прона могла больше не зависеть от милости тетки. Она становилась невестой с преданым. и заодно ускользала из ваших цепких лап. Только не врите мне, что не точите на нее свои когти. Я заметил это в первую же встречу. — С меня довольно! Но Мурин преградил ему путь. — А с меня нет. Я хочу знать все. Прошин сам вам похвастался, слуги разболтали или вы подслушали. Впрочем, разницы нет. Вы поняли, что действовать надо быстро, и еще обида вас подстегивала. В руках эдакого обормота тридцать тысяч. Какая несправедливость! Ему все, вам ничего. Недаром же фортуну изображают слепой. Вот когда вы решили помочь ей прозреть, вы присвоили вексель. Я пальцем его не касался. Я не нашел его в бумагах Прошина. Ни здесь, ни на квартире. Я не брал. Взяли. А потом убрали с дороги самого прошлого убить его вы не могли нет вы не дурак убийство гвардейского карнета повлекло бы до знания влиятельная тетка тряхнула бы всеми своими связями чтобы дать дел уход она бы и до государя дошла вас могли уличить схватить нет ваш план был умней бред сумасшедшего возможно так где же вы были на Той ночью, когда Корнета нашли подле трупа. «Я вам не скажу», — заверещал Егорушка. «Это не ваше дело, где я был. Я, я вам не обязан». Но Мурин не узнал, что Егорушка ему не обязан. От негодования тот задохнулся, захлебнулся слюной, согнулся пополам, взошелся кашлем. «Я тоже дворянин. Ваше счастье!» гневно отчеканил мурин как дворянина вас вряд ли повесит пойдете на каторгу я он выпучил глаза все еще давясь кашлем я за растрату за кражу векселя за убийство женщины в игорном доме думали свалить вину на корнету прошна хитро кто бы сомнился он изуродован войной он бретер игрок он пьянный егорушка попятился мурин наступал думали вам это сошло думали концы в воду уж выдавил егорушка но сама несчастная защищаясь вас пометила исцарапала вам харю вот почему на вас это мурин шагнул к егорушке сорвал повязку с его лица и обмер. Лицо Егорушки было чисто и бело, только несколько искривлено на сторону, как и бывает, когда щеку раздуло от воспаленного зуба. Мурин почувствовал, как его изнутри обдало жаром. Загорелись щеки, уши, шея. Никогда в жизни своей он еще не чувствовал, что выставил себя таким дураком. Егорушка мгновенно заметил перемену. В глазах его заблистало гневное торжество. «Что же вы умолкли, господин Мурин? Покинуло вдохновение? Тогда я вам расскажу историю. Только она не будет ни длинной, ни увлекательной, как ваша. Я не привык, видите ли, к фантазиям». Глаза Мурину застилала жаркая пелена стыда. Сами стены, казалось, покачивались. Егоррушушка безжалостно продолжал: Я лишён воображения, я торгаш, у меня одни цифры в голове. Он постучал себя согнутым пальцем по лбу кривляясь и изображая унижение. Вы ведь это имели ввиду? «Вы ведь за это в меня вцепились. Вы презираете меня за мое происхождение, за бедность, за то, что я, в отличие от вас, от вашего товарища, от всех этих бритеров, этих избалованных негодяев, я должен сам пробиваться в этой жизни. Вы заподозрили меня только поэтому, не так ли?» Пунцовый Мурин глухо ответил. «Не поэтому. У вас были основания пойти на преступление». какие же интересно узнать вы растратили старухины деньги вы неудачно приобрели дом в москве перед самым приходом французов он сгорел вы стащили из бумаг рошена вексель на тридцать тысяч нет не отпирайтесь я невольно слышал ваш разговор вы уверяли барыню что покроете убыток я не брал этот вексель тогда откуда у вас деньги егорушка только отмахнулся не дом дома, окупил четыре дома, за гроши, потому что все бежали из города в панике, видели бы вы, как курицы с отрубленной головой, такие же безмозлые, они панталон из себя были готовы продать. Эти все дворянчики, аристократишки, вся эта московская дрянь, трусы. На купленные вами дома сгорели, это факт. Теперь егорушка стоял перед ним, расправив узкие плечи, Выкатил грудь. Теперь он преграждал Мурину путь. Теперь он наступал. Сам голос его изменился. Исписклявого стал резким. «И государь повелел выплатить пострадавшим владельцам полную компенсацию за сгоревшие в Москве дома. Это факт. От имени генеральши Глазовой я купил эти дома за бесценок. А она получит деньгами из казны их истинную стоимость». — Вы этого не знали, когда покупали дома, а на игрока вы не похожи. — О, нет. Это ваш Прошин любит играть с удачей, а я ее боюсь. Я люблю расчет, уверенность, планы. Слух о том, что государь готов поддержать дворянство, ежели оно ради Отечества потерпит убыток, просочился в самом начале войны. Это был не риск, а разумное допущение. Я был уверен, что, сказав, государь сдержит слово. — Наш государь — ангел и рыцарь. Егоррушушка елейно поклонился. Я вам не верю, показать вам купчее на все четыре дома, Не верю, что вы так печетесьсь об имуществе вашей барыни. Егоррушушка вскинул реденькие брови: Баарыни, причем здесь она, она одной ногой в могиле. Я пекусь единственно мадмуазель прошиной, а в том, чтобы она стала очень богатой наследницей. Вам-то с этого что? вы сами сказали егорышка ухмыльнулсяубки у него были мелкие улыбка не красила его. Муж богатой жены неплохо мне эта роль подходит. он убрал улыбку с лица. Я знаю, вас с души воротит признать что ваш товарищ совершил злодейство но придется По посмотрите же наконец правде в глаза он его совершил. господин мурин раздалось удивленно с лестницы и мадемазель прошена шурша платьем спустилась вот сюрприз взгляд ее спрашивал зачем вы здесь ситуация была неловкой вы к тетушке ответил егорушка с вызовом господин мурин заезжал увидать меня вас но мадемазель прошена ненимающе смотрела то на одного то на другого егорушшка твердо глядел муриу в глаза строго сказал он приезжал передо мной извиниться горбатая девушка округлила глаза перед вами за что мурин поклонился надеюсь мои извинения приняты егорушушка великодушно наклонил голову приняты мадеммуазель прошно сдвинула брови егор никодимыч вступайте а я провожу господина мурина до двери к егорышке тут же вернулась прежняя желчность но сударыне это не вполне прилично госпожа голос мадеммуазель прошенный завенне холодной сталью егорушка благодарю я сама решу насколько прилично то или иное положение вы свободны егоршко угодливо согнулся в поклоне и пятясь Удалился. «Бог мой!» — пронеслась догадка у Мурина. «Он никак испытывает от этих поединков наслаждение. Сложности, разнообразие человеческих связей и чувств, в который раз обескуражили его». «Что все это значит?» — заговорила мадемуазель Прошина по-французски. «Какие извинения? За что?» Я бы предпочел не объяснять. И тут же получил свой удар кнута. боюсь, вам придется. Мурин смущенно потер лоб. Э -э -э -э -э... Он позволил себе заявить, будто э -э -э... задумал жениться на вас. А вы здесь при чем? Что-то в тоне ее вопроса изумило, но и задело Мурина. Он понял, что в душе мадемуазель Прошина уже решилась на этот неравный брак. С жаром воскликнул «Ведь, Егорушка, этот негодяй, пройдоха!» Мадемуазель Прошина и бровью не шевельнула. «Что ж с того? Я его не люблю и не полюблю. Но... А вот детишек любить буду. У многих женщин в браке нет и того. Так что я буду отнюдь не несчастнее многих». Мурин выкатил глаза. «Но ведь он... Или вы сами на мне женитесь?» Осведомилась мадемуазель Прошина. Мурину нечего было ей на это сказать, и от мысли, что она это хорошо понимает, краска стыда снова залила его. Мадемуазель Прошина убедилась, что он побагровел до нужной густоты. И тут перевела внимание на корзину с желтоглазым пассажиром. Быстрым движением присела. «А что это?» Платье опало вокруг нее. «Вам подарок», — промяблил Мурин. «Какая прелесть!» — воскликнула она, вытянула животное. Мурин поразился, до чего ж кот оказался длинный. Казалось, он не кончится никогда. А мадемуазель Прошина уже прижималась щекой к остроухой голове, воркуя. «Ах ты, милашка! Ах ты, душенька!» «Хорошо, что я сообразил распорядиться, чтобы его вымыли», — подумал не кстати Мурин. «И она точно будет счастливая и нежная мать». есть женщины рожденные быть матерями как мадемуазель рошена а есть рожденные разбивать сердца и быть любовницами как нина звездич при мысли о нине стало тошно мадемазель прошена выпрямилась прижимая кота к груди ах ты куколка моя ах ты красавица и наконец изволила снова заметить мурина как же ее звать кого не понял Мурин. Мадемуазель Прошина почесала нос о мягкое дымчатое теме. «Ее?» «Ее?» изумился Мурин. Глаза его остекленели. Мысли взорвались, как фейерверк. Мадемуазель Прошина странно глянула на него. «Конечно, это же кошка. А вы что, думали, кот? Ах, мужчинам такое невозможно разобрать, а женщину увидит сразу». да что вы так удивлены мы женщины многое замечаем такого чего мужчинам не понять бритва еле просипел мурин бритва весьма странное имя куда же вы господин мурин дверь хлопнула стало тихо она пожала плечиком странный тип и снова зарылась носом в дымчатый мех потеряв к мурину всякий интерес ая ж ты бритва ты такая мягкая, такая красавица какой милый бантик на тебе можно я буду звать тебя шушу